глава 9 следующие несколько часов, остававшиеся до вечернего торжества я самым банальным образом провалялась в кровати. А что еще было делать? Нет, сначала я конечно попыталась заглянуть к алексу в надежде отвлечься от посещения калеонга и поговорить. но тот оказался не в настроении. На вопрос о возможных проблемах, которые могут ждать нас вечером, отвечал размыто не впопад словно да и нотары как-то разом перестали его волновать. Потом ругнулся, помянув Будду и Иисуса Христа, нахмурился, ругнулся еще раз и прямо попросил. «Слушай, давай попозже этих бивабрысок обсудим, а? Хочу попробовать еще раз шер связаться. Что-то не нравится мне ее молчание. Совсем». В общем, пришлось понимающе кивнуть и уйти. А еще окончательно осознать, что с Алексом нам счастливого совместного будущего не светит. Даже если бы я решила исполнить свой долг и выйти замуж за Алекса, свадьба оказалась бы лишь пустой формальностью. Слишком сильно тот был привязан к своей богине. Почувствовала ли я разочарование? Нет. Скорее, грусть. И одиночество. Впервые в жизни я ощутила себя одинокой, лишённой поддержки семьи и друзей, Даже единственный союзник был занят лишь собственными проблемами и собственной богиней. А мой покровитель... Нет, не буду вспоминать о боли. Не буду. Лучше думать о том, что его пламя согревает душу и придает сил. Кем бы ни был Варий, его божественный дар в битве у Портала действительно мне помог. Пожалуй, если бы отец и учителя видели этот бой, они бы мной гордились. Но ли этот дар и обещанное бессмертие отданной Варию души? «Бывает, что я ругаю своих жрецов, но никогда никому не причиняю боли. Никогда». Память вновь и вновь подсовывала слова Калионга, его внимательный взгляд, хотя и гнала их прочь. Что мне с его заботы? Что с его слов, если всё равно ничего не изменить?» Да и вообще он — Бог. Зачем я о нём думаю? Зачем вспоминаю жар тёмного пламени, так непохожий и одновременно похожий на светлое? Чем Калеонг так меня зацепил, что сердце до сих пор начинает биться чаще при воспоминании о... Хватит. Я сердито прикусила губу, возвращая себя в реальность. Мечты — дело пустое, а в моём случае ещё и небезопасное, поскольку может вызвать гнев Вария. Лучше сосредоточиться на предстоящем ужине и выполнении задания. Конечно, вода осталии, целиком построенная из блокирующего магию камня, магических заклинаний быть не может. Но не зря же меня сюда направили. Скорее всего, здесь имеется необходимая зацепка, куда отправиться дальше. И если я её найду, пожалуй, надо будет... Оставить Алекса на попечение его друзей-жрецов и богини, выяснять отношения с моим отцом, а самой отправиться дальше. Да, так и нужно поступить, — мысленно утвердилась я, после чего постаралась полностью освободить сознание от всех мыслей, чтобы хоть немного подремать. А заученный еще в детстве аутотренинг сработал, так что очнулась я только по щелчок открывающейся двери. а сразу после этого раздался вежливый голос горничной, уведомляющий о том, что леди, пора собираться к торжественному ужину. «Да, конечно», — откликнулась я и, подавив зевок, поднялась с кровати. «Ваша одежда, леди». Горничная, молодая, едва ли старше меня да инотарка, скользнула в спальню, держа в руках объемный чехол. «Отлично. Весьма кстати». поблагодарила я, внутренне с облегчением вздохнув. Вопрос одежды волновал меня с момента посещения ванной, всё-таки убегая из дома, последнее, на что я рассчитывала, сразу попасть на королевский приём. Да и времени на сборы не было. Что уж говорить, если даже джинсы и то чужие одалживать пришлось. Так что оставалось лишь возрадоваться предусмотрительности дейнатаров. Да Однако едва горничная расстегнула чехол и разложила выделенный мне наряд на кровати — я с изумлением обнаружила, что это не платье, а брючный костюм явно военного покроя. Тёмно-серый, плотный на вид материал, слегка отливал на свету серебром, хотя в тени становился дымчатым и был проклёпан тонкими пластинчатыми вставками из металла в цвет ткани. «Хм? Мне предлагают пойти на приём не в платье, а в военном облачении?» «Хотя после недавнего боя по-прежнему воспринимать меня лишь декоративным придатком его королевского величества уже вряд ли кто-нибудь будет». Да и натары далеко не глупы, и выводы сделали по-своему правильные. Если единственный представитель королевского рода Эльро-Андинель разгуливает по опасному лесу только с невестой, значит, она еще и его главный телохранитель». Впрочем, обвинить дейнатаров в принижении моего статуса тоже было нельзя. На форме были отображены все положенные мне регалии и титулы, и знак принадлежности к высшему эльфийскому дворянству, и покровительство королевского рода, а на левой стороне груди униформы кто-то даже герб моего рода вышел, причем скрупулезно передав последовательность всех лазурных и серебряных завитков, Так что, получается, ко мне, напротив, проявили максимальное уважение, а заодно предоставили возможность наилучшим образом выполнять свою работу, не отвлекаясь в случае чего на складке платья. Другой вопрос. Хочу ли я подчеркивать именно этот аспект своей деятельности? Хочу ли предстать перед дейнатарами не хрупкой невестой короля, а бойцом? «Что-то не так, леди?» обеспокоенная моим затянувшимся бездействием, уточнила горничная. Если произошла ошибка, мы можем заменить одежду на ту, которая вам необходима. Нет. Я отрицательно качнула головой. В конце концов, Алекс меня как свою будущую жену тоже не воспринимает, даже потенциально, и общается как с приятелем, прямолинейно, без присущей лордам и леди тактичности. Так что будет правильно и с моей стороны показать... Какую из двух ролей я считаю приоритетной? «Никакой ошибки. Все идеально», — подтвердила я. «Я просто задумалась. Удивлена, что здесь еще не забыли герб моего рода». «Да как же его забыть, если он вмурован в зале славы туманных эльфов рядом с королевским и не уничтожается никакой шлифовкой?» «Ой!» — горничная охнула и запоздала, прикрыла рот рукой. Извините, леди, я. Это случайно. Ничего. Я понимающе хмыкнула. Не уничтожается, говорите? И как же его величество реагирует на гербы нашего народа вокруг себя? Так это гобеленами зависели просто, пробормотала девушка, окончательно смутившись. Разумно, признала я. Ладно, можете идти. С одеждой я и сама справлюсь. И едва загорничная закрылась дверь, Начала переодеваться. Форма оказалась приятной на ощупь и облегала, как вторая кожа, а мягкие, облегающие икры сапожки, как выяснилось, делали шаг совершенно бесшумным. При этом нигде не ощущалось ни малейшего дискомфорта. Плотный материал не душил, не сковывал движений. Я вообще его практически не чувствовала. Даже металлические вставки оказались весьма гибкими — Одновременно я удостоверилась в том, что они довольно прочные и сдерживают удары наподобие наших бронежилетов. По крайней мере, сначала осторожное касание, а затем более сильный удар меча они выдержали. Конечно, перспективы испортить одежду и вызывать горничную для спешной замены на что-то еще тоже существовало, но все же перед проверкой я не устояла. Решила, что лучше точно знать, на что способна эта форма, нежели довольствоваться лишь догадками и узнать об ошибке только в критической ситуации. В общем, обошлось без замен. Одевшись, я нанесла лёгкий макияж и закрутила волосы на затылке, тщательно закрепив, чтобы даже в этой мелочи соответствовать выбранному образу, после чего подошла к напольному зеркалу и внимательно себя оглядела. Убранные волосы подчёркивали длинную шею. Серебристо-дымчатая форма сидела идеально и, без сомнения, мне шла. Неплохо. Хоть на парадный смотр войск выходи. Стоит признать, да и нотары, у которых боевое искусство возведено в культ, делают для своих воинов замечательное обмундирование. Ещё раз убедившись, что костюм сидит идеально, я поторопилась выйти в общую гостиную. Здесь уже ждал одетый в лучших традициях тёмных королевств Алекс. Ему да и Натары на костюм тоже не поскупились. Расшитый золотом камзол сидел идеально. А вот мой вид Алекса удивил. Причем неприятно. «Они тебе платье зажали?» Он мигом помрачнел. «Где твоя горничная? Сейчас выбьем из этих упырей нормальный наряд. Совсем белобрысые оборзели». «Не надо», — оборвала я жениха. «Все замечательно». Да и Натары как раз самую суть наших отношений уловили. Все-таки я, в первую очередь, твоя охрана. А остальное — лишь формальность и пыль в глаза». Алекс нахмурился еще сильнее. «Извини, я, наверное, был не слишком вежлив, раз у тебя возникли такие мысли. Но даже не думай, что я к тебе именно так отношусь». Серьезно произнес он. Просто я не силен во всех этих этикетных реверансах. Я обо всем этом не так давно узнал, и периодически об этом забываю. А сейчас еще и проблем много. Но тебя я какой-то там охраной точно не считаю. Даже наоборот, до сегодняшнего утра понятия не имел, что ты действительно настолько хороший боец. Для меня ты прежде всего замечательная девушка, партнер по неприятностям и добрый друг. Вот вроде мелочь. А от его слов на душе стало легче. Даже улыбаться захотелось. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Мне правда приятно это слышать. Но в любом случае, сейчас меня действительно эта форма больше устраивает, чем платье. Мало ли что, мы на территории врага, а шпильки и юбки — не самая удобная одежда для боя или побега. Так что давай лучше пойдем закончим с формальностями и поскорее отсюда свалим». согласен Алекс кивнул. «Ввалить отсюда и впрямь надо. Надеюсь, прямо сужено получится. Сразу как с Ингой переговорим». Стоило нам открыть дверь и покинуть гостевые покои, как рядом появился знакомый почётный конвой. Он же послужил нам навигатором по коридорам Туманного дворца. Поэтому до конечной точки мы добрались быстро и без проблем. Проблемы, как оказалось, ожидали нас дальше. Во-первых, вместо ожидаемого... пусть торжественного, но все же ужина, нас ждал официальный прием, ибо привели нас к распахнутым настежь дверям огромного тронного зала. Во-вторых, зал этот оказался полон народа, даже их величество с наследником присутствовали. Причем помимо дейнатаров и королевской семьи я узрела делегации полуношников и, да, эльфов с моим отцом во главе. Поскольку объявили нас еще при приближении, все присутствующие уже обернулись в нашу сторону. Но если дейнатары да и, и полуношники смотрели просто с интересом, то папа... Внешне он, как и обычно, был безупречно спокоен и безэмоционален. Но я не была бы дочерью своего отца, если бы не увидела в устремленном на меня взгляде бешенство. Ноги моментально приросли к полу, а вся уверенность в себе испарилась, как дым. Честное слово, на миг я даже решила, что лучше опозориться бегством, чем войти в этот чертов зал. Но в это же время Алекс уверенно положил мою руку к себе на локоть и еле слышно шепнул. «Не волнуйся, все решим. Силой домой тебя никто не вернет». После чего потянул вперед приветствовать наших заклятых союзников-монархов. Мы чинно прошли по ковровой дорожке сквозь наполненный гулом взбудораженных голосов зал и остановились перед тронным возвышением. «Рад приветствовать вас в стенах своего дома!» После обмена короткими поклонами произнес Зариил с холодной улыбкой. Мне она показалась издевательской. Но Алекс не остался в долгу и, отзеркалив интонации Дейна ответил... «Мы тоже рады, что удалось посетить свою историческую родину. Надеюсь, не в последний раз. Вижу, вы решили расширить количество приглашенных на торжество». «Мы не могли отказать вам в праве на вашу свиту», — ответил Зарил. «Поэтому в кратчайшие сроки организовали их прибытие сюда. Ну а представители полуночного королевства, которые тоже озабочены нападением», Заходили узнать подробности произошедшего лично у вас, как непосредственных участников. Вы ведь не против? — огу Скорее полуночники тут для того, чтобы при удобном случае стать свидетелями обвинения. А эльфов позвали, чтобы кокнуть побольше наших разом. Мысленно добавила я. — Разумеется, нет. Полуночное королевство — самый старый наш союзник. Мы всегда рады встречам и общению. — заверил Алекс с вежливой улыбкой, хотя я буквально кожей ощутила его желание послать и дейнатаров, и полуношников куда подальше. И, конечно, с удовольствием разделим с ними это торжество. Вот и замечательно! Его величество тотчас подался вперед. «В таком случае расскажите же нам, как столь хрупкой и прекрасная леди Анриэль удалось поразить столько противников». Я невольно напряглась. Что они задумали? В чем снова пытаются нас обвинить? Мечами. Милостливо, — пояснил Алекс. И мы вроде бы уже обсуждали этот вопрос. Или снова поднимем тему о недоверии? Нет, нет, что вы, никакого недоверия. Зарил отрицательно качнул головой. Нам просто любопытно. «Да и не только нам, но и всем присутствующим, кто не видел сражения своими глазами. Ведь ваша невеста весьма молода, верно? И при этом практически в одиночку справилась с теми, кто убил большую часть отряда королевской охраны, состоящей, между прочим, из опытных и обученных по высшему разряду карателей дейнатаров. Раз леди Анриэль действительно настолько сильный боец... Мы все хотим это видеть. Ого, значит, меня банальным образом хотят проверить и уличить во лжи. Что ж, пусть, что бы ни произошло дальше, в себе я была уверена. Но тут в разговор вмешался отец. То есть вы хотите, чтобы моя дочь вам бой для развлечения устроила? Поинтересовался он таким ледяным колким тоном, Словно сейчас с радостью сам нашинковал бы в капусту присутствующих. И я сам ее учил. А Нориэль, как боец, не идет ни в какое сравнение с вашими карателями. Или вы во мне сомневаетесь? Какие могут быть сомнения, лорд Тенегрион? Ваши возможности мы помним до сих пор. Улыбка короля вмиг стала натянутой, а уголок рта едва заметно, она всё же нервно дёрнулся. «Мы всего лишь предлагаем провести показательный бой, чтобы воздать вашей дочери честь и хвалу. Любой в королевствах подтвердит, дейнатары да уважают сильных бойцов». «В том, что дейнатары да уважают силу, я не сомневалась». Как и в том, что нынешнее предложение за Ариила не имеет никакого отношения к возданию мне чести и хвалы. Одинаково мрачные лица Алекса и отца указывали на то, что они считают точно так же. Ситуация зашла в тупик. Гул в зале, стихший было на время разговора, вновь зазвучал громче и одновременно тревожно. Но тут, прерывая напряжённую паузу, вперёд вышел его высочество, Линнелир -э Сирский. «Леди Анриэль», — неожиданно обратился он ко мне. «Полагаю, в первую очередь решение должны принимать вы». «Даже так?» «Хоть кто-то решил повысить мой статус среди присутствующих от уровня прикроватной тумбочки до девушки, которая имеет право на собственное мнение?» Я одарила принца удивленным взглядом, а тут продолжил. В традициях дейнатаров действительно существует почитание боевых искусств и сильных воинов, так что не подумайте, что вас кто-то хочет оскорбить. Ну а мы со своей стороны тоже очень просим об этой демонстрации, ведь именно на наших землях началось это беспринципное нападение, и нам необходимо перестроить свою защиту во избежание таких вот покушений в дальнейшем. Поэтому надеемся на вашу милость». Лен -э лир умудрился задействовать все рычаги, которые только были в его руках. И помощь союзникам, и почитание сильных бойцов и на мою совесть надавил. Так что отказаться от демонстрационного боя значило бы проявить снобизм и нежелание сотрудничать в рамках подписанного Алексом договора о сотрудничестве. Ничего не оставалось, кроме как утвердительно кивнуть и ответить — «Я понимаю. И готова помочь». Алекс тотчас сжал мою руку, словно в тисках. «Зачем согласилась?» — сердито шикнул он. Однако его голос растворился в зычном, торжествующем возгласе короля. «Принесите оружие, леди Анриэль!» Приказ исполнили практически мгновенно. «Серьезно, нам даже ждать не пришлось. Мои мечи буквально тотчас занес в зал слуга». Что ж, я и не сомневалась, что всё это было спланировано заранее. И зря Алекс злился. Уверена, да и нотары продумали и ситуацию моего категорического отказа. С них вполне осталось бы и поддельное покушение подстроить своих радикально настроенных собратьев, как Заориил недавно выразился. Так что мне всё равно. Так или иначе, пришлось бы биться. И ничего бы мы потом не доказали. Ведь нас предупреждали о подобном. Даже форму мне доинотарскую защитную выделили, не поскупились. Так смысл этот момент оттягивать. Хотят они увидеть, как я сражаюсь? Пусть. Мне скрывать нечего. Как только мечи оказались в моих руках, по едва заметному кивку заорило, от его охраны отделился один дейнатар. Одновременно, словно по неслышному приказу, толпа придворных отхлынула к стенам, освобождая нам пространство для боя. просим вас леди анриэль сделав приглашающий жест с улыбкой сказал заариил и я вслед за своим противником направилась в опустевший центр зала обменявшись короткими кивками мы замерли друг напротив друга разделённые буквально парой тройкой шагов да и нотар воплощал с собой абсолютное спокойствие дыхание его было ровным взгляд направлен прямо в мои глаза Игнорируя руки, которые я опустила, так что кончики лёгких клинков почти касались мраморного пола. Первый поединок, невидимый и неслышный для остальных, когда воля одного борется с волей другого через взгляд. Но напряжение, которое возникло между нами, ощущали все. В зале установилась полная тишина. Она и позволила мне услышать... буквально ощутить на самой грани восприятия лёгкий шелест одежды противника, когда непроизвольно напряглась правая рука мужчины, сжимающая меч. Да и Натарк крутанулся на подшаге, с разворота располосовав воздух в том месте, где я только что стояла. Но, опережая это движение, я этому шла в сторону. Контактировать сразу не стала, противник был для меня новым, а бой шёл не насмерть. так что следовало быть осторожнее и тщательнее рассчитывать действия. И, как оказалось, поступило верно. Не останавливая движение, Дейнатар слегка развернулся, ударив снизу вверх, как раз туда, куда я должна была бы переместиться для контратаки. И если бы его расчет оказался верным, наш бой завершился бы, так толком и не начавшись. Но я оказалась на полшага дальше. так что просто отклонилась чуть назад, скрещенными клинками, покасательной, отклоняя удар, а затем фиксируя чужое оружие между них. Да и Натар по инерции, стараясь удержать собственный меч, был вынужден шагнуть вперед, пропуская меня за спину. И в этот момент, когда оружие воина освободилось, а сам он начал разворачиваться ко мне, я слегка толкнула его в спину. Наверное, со стороны это смотрелось эффектно. Мощный воин падает от лёгкого толчка изящной девушки. Но я не обманывала себя. В зале было достаточно опытных бойцов, которые, конечно, заметили, что, использовав силу удара противника, я просто направила её туда, куда было нужно. но ну, а толчок в спину просто довершил приём. Конечно, да и Натар тотчас аккуратно перекатился, вновь вставая на ноги и разворачиваясь ко мне. Дыхание его не сбилось, и даже лицо было по-прежнему спокойно. Но всё же я заметила, как на миг нехорошо прищурились глаза мужчины и поняла — спокойствие обманчиво. Элитному воину из охраны самого короля явно не понравилось упасть от толчка какой-то эльфийки, да ещё перед всем высшим светом. Что ж, злость противника мне только на руку. Эмоции всегда мешают трезво оценивать обстановку. И чем сильнее будут эти эмоции, тем лучше. улыбнувшись Я медленно, демонстративно вытянула в сторону Дейнатара левую руку с мечом, а потом также неспешно убрала ее за спину, демонстративно показывая, что для победы над ним мне хватит и одного клинка. В зале послышались смешки, и это стало той самой последней каплей. Резко выдохнув, воин закрутил меч и бросился в атаку, чего я, собственно, своей провокацией и добивалась — Дейнатар рубил с силой и страстью, не думая о защите, а я, в свою очередь, вскользь отводила удары, буквально танцуя вокруг него. В скорости дейнатар мне уступал. Это я, как и он, поняли почти сразу, поэтому воин промахивался, промахивался буквально на волос и оттого злился еще сильнее. Смешки в зале стали нарастать. А затем наступил момент развязки. Очередной мощный удар, на этот раз сверху, в плечо. Удар, который должен был, если не разрубить меня наискосок, благодаря защитной наплечной пластине, то сбить с ног и дезориентировать точно. Я в очередной раз приняла его на скольжение, успевая отметить довольную ухмылку воина, который считал, что его ловушка сработала. Ну да, план подсечь меня пинком был неплох, тем более что расстояние позволяло. Но в этот момент моя левая рука, которую я, раздражая противника, всё это время держала за спиной, метнулась вперёд, и остриё второго меча уперлось воину в горло. Кто-то в зале удивлённо охнул. Они что, и правда думали, что я не воспользуюсь таким шансом? Это бой, а не цирковое представление или турнир чести. Оружие врага всегда надо держать в поле зрения, даже если тот его старается скрыть. тем более если старается скрыть. Воин замер. По его шее медленно поползла вниз красная капля. «Бой закончен», — констатировала я, после чего медленно убрала меч от горла мужчины и отступила на полшага. К его чести следует сказать, что Дейнатар признал поражение молча и с достоинством. Коротко поклонившись, он развернулся и чеканным шагом покинул центр зала. я мысленно с облегчением выдохнула. «Ну, вроде бы все?» «Как оказалось, нет». «Что ж, это был показательный бой», — произнес его величество Заориил. «И он показал, что мы выбрали для вас недостойного противника. Наше упущение. Мы сожалеем, что невольно принизили ваши боевые способности, и спешим исправиться». «Арден-Элир!» — выкрикнул он и жестко уставился на знакомого мне уже дейнатара, правая половина лица которого была покрыта уродливыми шрамами. «Окажите честь, леди Анариэль!» Я тихонько сглотнула. Сердце сжалось от дурного предчувствия. «Я против!» — тотчас отреагировал и отец. «Вот только кто бы его послушал!» «Уверяю, лорд тангрион никто вашей дочери вреда не причинит!» С ледяной улыбкой сказал Зариил. «Арден -э лир вызван лишь для того, чтобы по достоинству оценить уровень мастерства вашей дочери, но при этом случайно не навредить. Она ведь, как оказалось, скоростной боец, а на высокой скорости боя возможно всякое». «Опыту и квалификации агона третьего крыла моих карателей доверяют все здесь». «Как, думаю, и вы тоже. Вы ведь с ним, помнится, лично сражались, так что лучшей кандидатуры в любом случае не найти». «Хорошо». Процедил, как выплюнул отец, а потом посмотрел на меня так, что захотелось провалиться под землю. Да лучше бы меня опять в лес к туманным паукам запихнули. Теперь я окончательно поняла, чего добиваются дейнатары. Сначала выставив обычного воина, они оценили технику моего боя. А затем, выпустив лучшего, решили максимально быстро меня задавить. Ну а дальше — Опытный и квалифицированный, всеми уважаемый специалист, просто объявит во всеуслышание, что я слишком неопытна для того, чтобы в одиночку победить толпу убийц. Мол, мечник ваша ария, конечно, неплохой, но и только. Значит, бой у портала спланирован заранее, с гарантированным проигрышем нападавших. Тем временем огонь третьего крыла карателей, следуя приказу, вышел в центр зала. От мощной фигуры исходили нерушимая уверенность в собственных силах, а еще опасность, смертельная опасность. Я ощутила легкий озноб, и не от того, что вдруг похолодало. Я... Я же не боюсь? Или... Соберись, Ария, соберись. Нельзя поддаваться упадническим мыслям, иначе проиграешь еще до начала боя. Вновь лёгкие поклоны кивки. На этот раз без зрительной дуэли. Какое там? орден -э лир удостоил меня лишь мимолётным взглядом, в котором промелькнуло сдержанное веселье, после чего меч в руке агона слегка дрогнул, словно тот небрежно стряхнул с него невидимую кровь. И от этого простого движения, не различимого глазу, я кожей ощутила дуновение воздуха. «Да какая же у него силища!» «Наплевать!» — резко одернула я себя. «Твое преимущество — скорость!» И, не давая проклятому ознобу усилиться, прыгнула вперед, взвинтив скорость до максимума. Атаковала сразу в двух плоскостях, правый клинок устремив в голову, левый в хитром выпаде нацелив на грудь. «Вот только не помогли мне ни скорость, ни внезапность!» Удар в голову арден отбил, одновременно слегка поворачиваясь и пропуская мой левый меч мимо себя. Чувствуя, что из-за промаха непозволительно открыла противнику незащищенный бок, я постаралась сгруппироваться в прыжке и отмахнулась клинком, который лишь бессильно зазвенел, вновь столкнувшись с мечом Дейнатара. Едва приземлившись, даже не выпрямилась, а тотчас с разворота ударила по ногам противника. Когда же тот, ожидаемо, прыгнул вперёд, уклоняясь от удара и оказываясь надо мной, резко сделала выпад вертикально вверх, стремясь поразить проносящееся надо мной тело. Однако арден -э закрутился веретеном, и вновь мой меч прошёл мимо. Мне же пришлось парировать ответную атаку сразу двумя клинками. агон был настолько быстр, что вооружённый лишь одним мечом заставил меня полностью позабыть о попытках контратаковать. Я могла лишь защищаться. Скорость боя оказалась такова, что я, при всех своих навыках, едва могла различить отдельные движения Орденеллира. Меч Дейнатара буквально превратился в смертоносное серебристое пламя. И не прошло и пары минут боя, как я вынуждена была отступить. Сначала на шаг, потом еще на один. Я чувствовала, что не успеваю за ним. Пусть немного, совсем капельку, но даже два моих клинка на полной скорости не могли полностью отклонить весь стальной вихрь, что обрушил противник. И мне приходилось пятиться. А ещё я почувствовала, что дыхание начинает сбиваться, не выдерживая такого темпа. Но в этот момент в груди словно расцвёл огненный цветок светлого пламени. По телу прошла горячая волна, смывая проявившуюся усталость, и вливая в ноющие мышцы новую силу. дарвария как и в бою у портала, прибавил мне скорости, сравняв ее с темпом боя Орден -э Не теряя ни мгновения внезапного преимущества, я тотчас ушла в низком прогибе от очередной атаки, а затем мой левый клинок стремительно бросился вперед, кончиком чиркнув агона по манжете костюма. И пусть даже не разрезал его, но тем не менее. Я больше не пятилась, лишь уклонялась, заставляла мощные удары соскальзывать с подставленных клинков и выжидала момент для контратаки. И он настал. Очередной выпад Ордана оказался буквально в ладонь длиннее, чем нужно. На один неуловимый миг его рука оказалась доступна для атаки. Мой правый меч уже свистнул в воздухе. Только какой-то инстинкт заставил меня в последний момент изменить траекторию удара. И вместо того, чтобы поразить незащищённую руку Арден Лира, клинок заблокировал столь хитрый удар, который я просто не могла заметить. На лице Дейна Тара появилась едва заметная усмешка одобрения, короткий кивок, словно похвала, и мы вновь кружимся в пляске клинков. Но что-то изменилось. Я вдруг осознала, что вместо того, чтобы оставаться противником... Теперь Орденеллир вел себя как партнер. Он искусно подстраивался под мою скорость и движения не пытаясь их превозмочь. Хотя мог, я это знала точно. Он мог вообще при желании завершить наш бой, но вместо этого помогал. Помогал мне раскрыться в бою, ощутить радость от хорошего поединка, а еще касание чужого пламени. «Да!» Теперь я чётко ощутила, что аура Орденеллира тоже охвачена божественным огнём, не таким, как у меня, тёмным, но всё равно очень близким по духу. И, заметив ещё одну мимолётную, на этот раз ободряющую улыбку, полностью отдала себя бою. Теперь я сражалась, не страшась получить рану или проиграть. Я вообще перестала бояться. Бой превратился в тренировку. проводимую мастером со своим учеником. Учеником, который прилежно старался соответствовать. «Хватит!» Ледяной голос отца ударил словно плетью, заставляя резко остановиться. Глаза его пылали яростью. «Довольно!» — повторил он. «Вы уже увидели, что хотели!» На миг столь открытое недовольство отца меня удивило. «Почему?» я ведь хорошо сражалась а арден лир не собирался причинять мне вред будучи воином куда более опытным чем я отец наверняка это понял и то что у меня покровитель появился и главное то что бой перестал быть боем перейдя в обычную тренировку причем проводимую к обоюдному удовольствию противников вот тут моя мысль запнулась а щуки запылали от стыда боевой азарт отступил Опомнившись, я осознала ошибку и в полной мере ощутила вину. Ведь я просто не имела права испытывать симпатию к опаснейшему врагу. «О чем только думала», — спрашивается. «К чему в этом дейнатаре меня так потянуло? Темное пламя. Все изменилось, когда я ощутила его касание, так похожее на...» Я вздрогнула от внезапной догадки. Арден-Элир ведь находился под покровительством калеонга Как же сильно мое притяжение к этому богу, что заставило довериться даже сильнейшему противнику. И как отреагирует Варий, если узнает? Меня прошиб холодный пот. Даже гнев отца отошел на второй план. К счастью, из жутких воспоминаний вырвал голос подошедшего Алекса. «Как ты?» С трудом заставила себя вернуться в реальность. и глубоко вздохнуть. Натянула на лицо слабую улыбку и ответила «Всё в порядке», после чего тихо добавила «Надеюсь, больше ни с кем воевать не придётся». Алекс тотчас нахмурился. «Не придётся. Это изначально было лишним». Он обернулся к Заориилу и холодно уточнил. «Мы закончили с показательными выступлениями, надеюсь». Или вы все еще сомневаетесь в боевой подготовке моей невесты?» Отвечить на вопрос королю не хотелось. Пусть внешне этого и не было заметно, однако догадаться было несложно. Требовательный взгляд его величества метнулся к Орденеллиру. «Прошедшего боя более чем достаточно для выводов», — откликнулся тот. «У леди Анриэль весьма сильный покровитель. Божественный дар намного повышает ее уровень как бойца, так что лично у меня...» Нет сомнений в том, что она была способна справиться с убийцами. Уф, аж от сердца отлегло. И я глубоко облегченно вздохнула. Слишком многое зависело от слов Орденеллира. Он ведь мог и солгать, и ему бы охотно поверили. Но не стал. Сказал правду. Пусть даже Тае не пришлась по нраву его королю. Впрочем, отец когда-то говорил, что дейнатары, в отличие от остальных раз не лгут. Что ж, спасибо их создателю за эту особенность. Хотя мне почему-то кажется, что Арден -э лир в любом случае не стал бы врать. Не такой у него характер. Или это опять излишнее доверие, вызванное аурой тёмного огня? Мысли вновь свернули в опасную колею, так что я быстро заставила себя их пресечь. Тем более... Заориил Туманный медленно, царственно встал с трона и поднял руку, призывая всех присутствующих к вниманию. В буквально секунду назад, возбуждённо гудящем зале, тотчас возникла тишина. «Мы, да и нотары, справедливая раса», — величественно произнёс Заориил. «Мы ценим правду, уважаем силу и умеем признавать свои ошибки». Поэтому мы признаем, что в своих недавних суждениях были неправы. Мы подтверждаем Зан-Ариэль из рода Танигреон, именованный Мерцающий, нареченный наследника короны туманных эльфов Эльро-Андинель, долг жизни. Мы обязуемся вернуть его. Фиат Эритт.